Бездонное голубое небо, зеленые леса и поля, пение птиц – кажется, так было и есть и будет. Однако облик Земли не раз менялся. Виной тому падение астероидов, извержение вулканов и даже действия населяющих океан микробов. Последствия катастроф порой были столь чудовищными, что почти все живое на планете погибало. Только за последние 400 миллионов лет зафиксировано пять великих вымираний. И все же у биосферы всегда находились внутренние резервы для воскрешения. Насколько они велики? Сможет ли жизнь противостоять новой катастрофе? И какова будет цена? Ответив на эти вопросы, мы выведем четвертый закон биосферы. Мамонты, олени и бизоны на стенах пещер. Искусство первобытных людей каменного века. Времени, когда из-за очередного ледникового периода у всех обитателей планеты был выбор – меняйся или умри. Холод заставил эволюционировать и человека, сподвиг его шить одежду, обустраивать жилища, охотиться и добывать огонь. Но, как оказалось, для выживания не всем нужно прикладывать огромные усилия. Некоторым достаточно было просто затаиться. Обычный с виду кусок льда – Однако его возраст — 3 миллиона лет. И примерно столько же бактерий, которые запечатаны внутри него. Попали они сюда задолго до того, как появился первый человек на Земле. Если посмотреть в микроскоп, они не думают стареть и умирать. Получается, я держу в руках самых древних долгожителей нашей планеты — криобактерий. Сегодня они живут здесь, в гигантском холодильнике в подвале МГУ. Но обнаружили их в Якутии в вечной мерзлоте. Совсем недавно, а до тех пор о существовании криобактерий ничего не знали. То эти бактерии, они в первую очередь это жертва обстоятельств, так сказать. То есть когда-то климат изменился, когда-то он похолодал, и они там оказались. То есть раньше они не были никакими криобактериями, были обычными. Почему же природа спрятала их? Быть может, посчитала, что это лишние организмы? Учёные уверены, это не так. Просто час, когда криобактерий проявит себя, и еще не пробил. По одной из версий, они вообще часть грандиозного плана по спасению биосферы. Но о какой опасности идет речь? Сегодня трудно найти эколога, не согласного с тем, что главной угрозой для планеты стал человек. Произошло это в тот момент, когда мы перестали подстраиваться под биосферу и начали изменять ее под свои нужды. Первый результат – исчезновение тех самых мамонтов, По одной из версий их истребили первобытные охотники. Меня часто спрашивают, какие сейчас основные факторы воздействия, какие формообразующие эволюционные факторы. Ну, с улыбкой или э, с грустью можно сказать, что это антропогенное воздействие. Это мы с вами. Еще чуть-чуть, и людей на планете будет 8 миллиардов. Нагрузка на Землю огромная. Удовлетворить все наши запросы безболезненно для себя одна планета уже не может. По подсчетам ученых, нам нужно две таких. А скорой и вовсе понадобится четыре. И скептики могут сказать, ну, и что нам от этих расчетов, может быть, спурживы? Значит, с одной стороны, можно порадоваться тому, что мы еще не очень хорошо понимаем колоссальные возможности к адаптации и каким-то регуляторным механизмам, которые функционируют в биосфере. А с другой стороны, конечно, это свидетельствует о том, что нам нужно все-таки максимально думать о сокращении своего негативного воздействия. Быть может, именно вечная мерзлота, точнее изучение её экосистем, приблизит нас к пониманию того, как устроена биосфера, и позволит не допустить новых катастрофических изменений. Эти экосистемы холодные, экстремально холодные, интересны тем, что они относительно просто устроены. Если мы выйдем сейчас на улицу и посмотрим, там будет какой-нибудь лесок, там будет очень большое разнообразие различных организмов, то в холодных экосистемах организмов значительно меньше, соответственно, проще проследить взаимосвязи между ними. Действительно, до сих пор биологи изучали куда более сложные экосистемы. Взять тот же лес и только одну из населяющих его семейств, скажем, рыжих лесных муравьёв. На то, чтобы разобраться в их взаимоотношениях друг с другом и с окружающим миром, у человека может уйти целая жизнь, и все равно останутся вопросы. Фактически муравейник как айсберг. У него имеется значительная подземная часть из почвы и купол, сложенный из растительных остатков. Это стандартная муравьиная высотка типовой конструкции. Примерно 50 этажей вверх и столько же вниз под землю. На верхних этажах солярий. В хорошую погоду сюда за дозой ультрафиолета приносит личинок. В подземелье хлебный амбар. В нём одни виды муравьёв хранят злаковые, у других здесь мясные склады. Рядом с жилищем скотный двор, где муравьи держат тлей. Дело в том, что тля сосёт древесный сок, в котором много углеводов, но мало необходимых для построения тела аминокислот. Лишние углеводы она выделяет в виде сладкой высококалорийной жидкости под названием пати. Для взрослых муравьёв это зачастую главная пища. Чтобы получить пать, они доят тлей. Это фактически муравей, прежде чем получить каплю пади, которую тля выделяет с конца брюшка, он должен ее как бы пощекотать, обработать. И антеннами они начинают их щекотать, стимулируя к выделению капли. Выделяемую каплю они собирают в зоб и переносят в гнездо. Делают это муравьи-пастухи. Дома они передают падь под контроль охранников. А еще у этих насекомых есть няньки, уборщики, строители, фуражеры, разведчики. Глядя, как устроена жизнь муравьев, поражаешься. Удивляет и то, что они предпочитают не воевать, а заключать союзы. Обычно на границе территорий двух соседних гнезд существует так называемая нейтральная зона. Там э, муравьи не взаимодействуют агрессивно друг с другом, они как бы друг за дружкой наблюдают в условиях очень высокой плотности. На этом месте строится так называемое временное гнездо, без подземной части, так называемая станция, куда начинают приходить рабочие из обоих гнезд. Собственно, на этой станции они знакомятся. Через эту станцию они устанавливают общую дорогу. Если всё нормально, они начинают обмениваться населением, и тем самым устанавливается контакт, то есть возникает некое подобие уже не родственной колонии. Причём в неё могут входить муравьи разных видов. Когда таких связей становится много, и количество дружественных гнёзд исчисляется десятками, поселение уже можно назвать федерацией. Благодаря этому они выравнивают численность, могут довольно быстро восстанавливаться после поломок, потому что в случае поломки гнезда в его восстановлении участвуют э, практически все соседние муравейники. И очень быстро, если у вот обычного гнезда отводок дорастает до размера где-то 60 сантиметров, в лучшем случае за сезон, то в федерациях метровый отводок может сформироваться за Теперь представим, что вся эта империя рухнет. Точнее, муравьи исчезнут из леса. Что же будет? Похоже, такое невозможно не заметить. И действительно, сначала мы увидим увеличение численности насекомых-вредителей, которых муравьи контролировали. Они начнут массово заселять и уничтожать деревья. Весь лес окажется на грани исчезновения. Кажется, катастрофы не избежать. Между тем пройдет совсем немного времени, и нишу муравьев займет кто-то другой. Громадное количество видов в естественных экосистемах, оно приводит к тому, что в случае, когда некоторые компоненты исчезают, то другие компоненты могут принимать на себя их функции. Это правило действует и наоборот. Если видов много, то они четко делят функции между собой и не конкурируют за один и тот же ресурс. То есть если, соответственно, у тебя появляется конкурент, то один вариант этого конкурента вытеснить, Второй вариант – вытеснится самому, либо подвинуться. И вот подвинуться – это, в общем-то, так сказать, более правильный вариант. То есть вот именно по такому варианту и сосуществуют виды в стабильных экосистемах. Учёные говорят, стабильность экосистемы во многом зависит от количества проживающих в ней видов. Чем их больше, тем выше её способность сохраняться, почти не меняясь. И здесь, когда питание разнообразно, подвинуться, то есть уступить конкуренту часть своих ресурсов, несложно. В бедных видами экосистемах так не получится. Остаются варианты вытеснить или исчезнуть самому. Это называется принципом конкурентного исключения. Или законом Гауза, в честь советского микробиолога, который провёл любопытный эксперимент на инфузориях. Пробирки, содержащие сенный отвар, то есть это сенная палочка, которой питаются инфузорией, помещал по нескольку особей разных видов и смотрел, что происходит. И вот что удивительно, когда он помещал в одну пробирку инфузорию Аурелию и хорошо всем известную инфузорию туфельку, то через некоторое время в пробирке оставалась повышенная численность только Аурелии. Туфелька исчезала. И при этом Аурелия никак не воздействовала на туфельку, она её не кусала. Она её не травила антибиотиками, они просто-напросто ели сенную палочку. Просто у Аурелии перед туфелькой есть одно важное преимущество – она быстрее размножается. Надо сказать, что этим опытом Гаузе лишь экспериментально подтвердил выводы, которые в 20-х годах прошлого века сделали математики. Итальянец Витто Вальтерра и американец Альфред Лотка. Их работы – первые попытки моделирования экосистем с помощью дифференциальных уравнений. Бум подобных работ начался гораздо позже. Создание математических моделей вот таких биологических, социально-экономических систем это тренд, которому, наверное, 60 лет, начиная, наверное, с Винера, с появления машин третьего поколения, когда многочисленные естественники были, ну, наверное, я не бываю этого слова, заворожены и очарованы успехами физики, которые за... Неполные сто лет не просто доказали, что есть атомы, но научились ими управлять. Идея заманчива — создать в компьютере копию экосистемы и, меняя параметры, посмотреть, как она поведёт себя в той или иной ситуации, чтобы, планируя очередное воздействие на природу, минимизировать негативные последствия. Но возможно ли это на самом деле? Здесь вспоминается работа синоптиков. Мы находимся вот здесь, восточнее нас... Антициклон. Таким образом, поле давления распределено в соответствии с этими изобарами. Ветер южный. Так проходит атмосферный фронт. Это холодный, это теплый. В нашей точке температура минус шесть. В теплом секторе плюс один. Вот так идут осадки. У нас сухо. Вопрос, какая будет температура в этой точке через семь дней? Чтобы найти ответ, нужен суперкомпьютер. Но даже с ним синоптики часто ошибаются. И ведь речь о прогнозе всего лишь на неделю, а не на годы вперёд. И данных, что нужно учесть, намного больше, чем у экологов. Даже самая незамысловатая природная экосистема – это не два вида инфузорий в пробирке. Экосистема состоит из невероятного количества организмов. Я не хочу даже обсуждать геофизических факторов, там, почва, с точки зрения просто геологического субстрата, гидрологии, потоков энергии и так далее. Многообразие живых организмов – С учетом макрообъектов, каких деревья, трава, животные, микроорганизмы, почвенные животные, невообразимо велико. Вот почему даже самые сложные модели пока далеки от идеала. Они, как говорят ученые, скорее способ задуматься о проблемах, нежели решить их. И чаще вспоминают вовсе не об успехах. Пример Оральское море, уж меня простите, это классический пример, сколько там моделей было а Аральского моря не существует. Можно ли сказать, что это модель курицы? Наверное, можно. Но насколько точно она передаёт строение настоящей птицы? Весьма отдалённо, мягко говоря. А может ли сам человек создать реальную рабочую экосистему? Так, чтобы она существовала очень долго? Течище специалистов НАСА. Запаянный на аквариум «Экосфера». Креветки, кусочек коралла, немного зеленых водорослей, бактерии, расщепляющие продукты жизнедеятельности креветок, песок, морская вода и прослойка воздуха. Разработчики утверждали, что этот рукотворный мир абсолютно автономен. Достаточно солнечного света и поддержания регулярной температуры, и тогда он может просуществовать вечность. Однако выяснилось, что вечность представляет собой максимум три года. В конце концов, каждая экосистема имеет свой срок годности. И три года по креветочным меркам не так уж и плохо. А что будет, если увеличить рукотворную экосистему? Сделать так, чтобы в ней поместился человек? 26 сентября 1991 года, 20 века, в Америке был торжественно запущен научный эксперимент «Биосфера-2». Восемь человек, одетые в фирменные футуристические комбинезоны, помахали толпе и вошли в герметичный шлюз. Все это происходило в Аризонской пустыне. Специально для эксперимента на площади чуть больше гектара построили сеть стеклянных купольных зданий, полностью изолированных от окружающей среды. Купола вмещали в себя пять модулей – джунгли, саванна, болота, пустыня и даже маленький океан с пляжем и коралловым рифом. Среди всего этого располагался блок сельского хозяйства, оборудованный по последнему слову техники, и жилой дом. Кроме людей, внутрь запустили 4 тысячи животных, включая коз, свиней и кур на ферме. Весь этот ковчег должен был автономно просуществовать два года. Однако уже через неделю после начала эксперимента главный техник биосферы Вантила пришел на завтрак очень взволнованным и сообщил. Вероятные проектировщики купола ошиблись в расчетах. Кислорода в атмосфере стало меньше. Процент же углекислого газа, наоборот, вырос. На этом райская жизнь бионавтов закончилась и началась напряженная борьба за воздух. Каждую свободную минуту колонисты посвящали посадкам и уходу за растениями. Неожиданным помощником в борьбе с углекислым газом стал искусственный океан. В нем оседало некоторое количество СО2. Правда, от этого кислотность океана постепенно росла и приходилось использовать добавки, понижающие ее. Но воздух все равно становился все более разряженным. К тому же, Из-за конденсата на потолке начались дожди, от этого растения стали гнить. А вскоре выяснилось, что 20 соток фермы при всех современных технологиях не могут полностью обеспечить людей едой. Можно сказать, эксперимент закончился, когда бионавты втайне от всех разгерметизировали купола и запустили в искусственную биосферу воздух Земли. Позже, анализируя, что произошло, ученые пришли к выводу, Виновники исчезновения кислорода – почвенные бактерии. Для биосферы выбрали самый плодородный чернозем, и в нем было очень много микроорганизмов, которые точно так же, как и мы, дышат кислородом. Научные журналы признали это открытие главным, чуть ли не единственным достижением биосферы. Впрочем, это далеко не единственный эксперимент по длительной изоляции в искусственной биосфере. Пионерами здесь были советские ученые, которые понимали, Пока человек не научится создавать замкнутые экосистемы, он не сможет покорить далекие планеты. 1972 год. 180 дней в замкнутой системе. При этом с собой на время эксперимента у бионавтов было только 20% от необходимой пищи, в основном белковой. Остальное нужно было вырастить самим. В отличие от американской биосферы-2, здесь не было цели скопировать уже существующие экосистемы Земли. Наоборот. Вместо множества видов — минимальный набор растений. Не солнце, а искусственный свет. И, наконец, почву здесь заменили гидропонные установки. Как если бы все происходило на межпланетном корабле, а не в подвале Красноярского института биофизики. Биофизики поставили перед собой цель — создать в миниатюре искусственную биосферу планеты. Полностью, получается, замутая система была по газу в воде. Причем вода вся учитывается, и санитарно-гигиеническая, и питьевая. Способы сбора довольно сложные были этой воды. Но система была, в общем-то, с тупиками, то Это вещества, которые не были увлечены в круговорот и выводились, складировались, выводились наружу. Вот, пожалуй, главное свойство этой системы, что основные элементы – вода, воздух – были замкнуты. Сегодня подобные технологии тестируют проще и дешевле, в небольших установках. Главная задача – уйти от так называемых тупиков, чтобы все вещества возвращались в круговорот. Многое получается. К примеру, в этом приборе жидкие и твёрдые отходы человеческой жизнедеятельности, а ещё несъедобные остатки растений, вроде корней, подвергают воздействию перекиси водорода и электромагнитного поля. В результате из органики получается раствор минеральных солей. Дальше в дело вступает съедобный суккулент соляроза, растение, которое обычно растет в сильно засоленных почвах, к примеру, на берегах соленых озер. Здесь в космической теплице оно вбирает в себя вредные для большинства растений хлористый натрий, и теперь раствор можно подать на питание остальным обитателям теплиц. Ученые говорят, если сегодня повторить масштабный эксперимент по изоляции, замкнутость может быть и стопроцентная. С такими технологиями не страшно покорять Марс. А что в это время происходит на нашей планете, вне стен лабораторий? Мы сами потихоньку, шаг за шагом, начинаем что-то портить. Первое, значит, мы рождаем новые тупики. У биосферы был тупик кислородный, потом тупик, ну как условно углеродный, ушел, ушел углерод под землю, нефть, уголь. Сейчас рождаем тупик пластмасс, пластик. Пластик-тупик. Планета покрывается этим вот мусором, у нас трава огромная есть. Большое Тихоокеанское мусорное пятно. Пожалуй, самое известное скопление пластика. Площадь полтора миллиона квадратных километров. Сто миллионов тонн отходов, принесенных сюда течениями. И это не единственная подобная свалка. В каждом океане есть копия поменьше. Но не только пластик. Постепенно в мировой океан уходят все запасы фосфора, к примеру, вместе с моющими средствами. 40% от массы почти всех стиральных порошков – соединения фосфора. Улавливать их из точных вод человек до сих пор не умеет. В результате они попадают в реки и моря. Там же оказывается фосфор, который входит в состав удобрений. Фосфор с полей, например, смывается в реки, попадает в конечном счёте в мировой океан, а часть Достаточно значительная часть фосфора э, уходит в осадки. Костный аппарат рыб содержит довольно большое количество фосфора. И когда рыбы погибают, так или иначе, э, все это откладывается в осадки. Ученые подсчитали, если сегодня не научиться возвращать фосфор в круговорот, через два десятка лет сельское хозяйство, оставшись без фосфатных удобрений, не сможет прокормить всех людей. Но, кроме того, попав в природные водоемы, фосфор провоцирует рост численности цианобактерий, которые способны буквально отравить воду. Это чрезвычайно древние организмы, и они в процессе эволюции выработали способность вырабатывать очень мощные токсины. Но самые такие агрессивные из них. Они более токсичны, чем, например, цианистый калий в 5000 раз. Но опасность не только в рождении новых тупиков, которые поражают своим размахом, но и в том, что мы используем вещества, которые биосфера предпочла вывести из круговорота задолго до нас. Речь о газе, нефти и угле. Сжигая их, мы повышаем концентрацию углекислого газа в атмосфере. И в этом, как известно, кроется одна из причин глобального потепления. Математические модели показывают максимум 80 лет, и настанет точка невозврата, после которой, даже полностью прекратив сжигание топлива, мы не спасем планету от парникового эффекта. Со временем температура так поднимается, что растения начинают плохо расти, они адаптированы в старой температуре, а микрофлора почвенная, она быстро перестраивается, у нее скорости просто выше генерации, и она начинает разлагать почву на органик, которая там осталась, а там ее много почвенно. И получается, что вы можете закрыть кран сжигания топлива, а СО2 будет выходить с почвы нарастающими темпами. В результате температура поднимется минимум на 10 градусов. Последствия будут весьма печальны. Уровень мирового океана повысится, изменится количество осадков, участятся природные катаклизмы, вроде наводнений, засухи и ураганов. Исчезнет множество биологических видов, но для человека опаснее то, что сельское хозяйство придет в упадок. Кто-то скажет, три четверти территории России – вечная мерзлота. Если она отступит, посевных площадей станет больше. Увы, это не так. Если там потеплеет, там все-таки не будет э, достаточных условий для развития сельского хозяйства. Из-за того, что э, сельское хозяйство, помимо всего прочего, требует э, э, почвы хорошего качества. Черноземы, каштановые почвы, иначе там ничего не растет. Почвы, которые находятся в современных холодных регионах, они относятся к совершенно другому классу, они очень бедны. Все время думаем о природе, что будет с природой. Природа сама позаботится о себе, мы даже думать о себе, нас просто не будет. Мы можем сильно изменить биосферу, но биосфера без нас определенно точно обойдется. Одна из иллюзий — зона Чернобыля. После взрыва на атомной станции человек покинул эти места. Теперь здесь обитает множество животных. Не каждый заповедник похвастается таким разнообразием. Лоси, олени, рыси, волки с медведями, кабаны. Получается, даже радиация не так страшна, как присутствие человека. Биосфера выкручивалась раньше из этих ситуаций. Как человек выкручивается, я, я не могу сказать. Можно идти в замыкновенной системе, но в худшем варианте на Земле, но это смешно уйти в, в, в лунные такие поселения и закрыться от окружающей среды. И такое же можно готовить, также можно себя жить. Но это смешно, находясь в нормальной биосфере, так портить, чтобы, значит, потом создавать себе фактически лунный пейзаж и уходить в лунные дома, города именно с такой начинкой вот, которую я говорю, с, этой, с космическими оранжеเรями, с разлагателями, со всей этой вот кухней Внутри биосферы-2 на одной из стен до сих пор сохранилась надпись. Ее сделал один из участников эксперимента. Только здесь мы поняли, насколько зависим от окружающей природы. Действительно, не так легко из генетической памяти стереть миллион лет проживания внутри биосферы. И не даром кроме родить сына, построить дом, в планах на жизнь у человека значится «посадить дерево». Сама природа не столь сентиментальна. Бывает, она даже включает в экологическую цепочку стихийные бедствия. Вспомнить шишки джек-сосны. Под действием высоких температур они выбрасывают семена, которые становятся залогом быстрого восстановления леса после стихии. Сколько таких тайников у природы? Быть может, вечная мерзлота с криебактериями, подобны шишке джек-сосны? Вероятно, что это действительно некий резерв, геномный резерв на случай каких-то катастроф на Земле, вот. Если здесь все исчезнет по причине, скажем, нашего неразумного отношения к, к окружающему миру, они, наверное, могут вернуться в биосферу и, может быть, создать или воссоздать ее заново. Похоже, биосфере все равно, что творят ее обитатели. Пока светит солнце, она будет жить. Другое дело, в каком виде – Для человека он может быть совсем непривычным и крайне неудобным. Из этого выводим четвертый закон. Биосфера исправит любые ошибки с человеком или без.